Глава 18. 30 апреля, 7 часов 20 минут по амазонскому поясному времени. Пуавишта, Бразилия. Мы словно идем по следу призрака. Дженна шла вместе с Дрейком и Пейнтером по знойным улицам Буавишты, административного центра бразильского штата Рорайма.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 желающих посетить влажные тропические леса на севере Бразилии или высокогорные плато в соседних Гаяне и Венесуэле. Но то, что Буавишта стояла на пересечении оживленных дорог, также затрудняло поиски последних следов Эми Серпри. Криминалисты, изучившие телефон диверсантки, установили, что ей звонили из этого города. У Джен в ушах до сих пор звучал тот звонок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 которая выступала за естественную природу без вмешательства человека и для достижения своих целей шло на все, вплоть до террористических актов. Вчера в 2 часа ночи Пейнтеру позвонили из Вашингтона. Как раз в тот момент Дженна и Дрейк, только что выпущенные из карантинного блока, находились у него в кабинете. Кроу вывел звонок на громкоговорящую связь. Звонившая женщина, ее звали Кэтрин Брайант, доложила о крупном прорыве.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 Улыбнувшись, женщина кивнула, скребая банкноты со стола. о бригаду Дженна и Пейнтер вышли на крыльцо. «Ну что, узнали что-нибудь?» спросил Дрейк, знаком подзывая Шмидта и Малькольма. Кроу вздохнул. «Нашу сэр пренавестил один человек из ее прошлого, из Черного Эдема». «В таком случае это и есть тот, кто нам нужен», просиял Дрейк. «Кто это?» спросила Дженна. «Основатель Черного Эдема». В голосе Пейнтера не прозвучало радости, и следующие его слова объяснили, в чем тут дело. Как следует из всех документов, он погиб 11 лет тому назад. Дженна снова посмотрела на фотографию. «Значит, нам предстоит и дальше гоняться за призраками». 7 часов 45 минут. «Разве это не прекрасно?» – спросил Каттер Элфс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 И даже сейчас Матео маячил у двери на балкон. Предприняв попытку ввести разговор от того, что его ждало, кендел перевел взгляд на своего тюремщика. «Матео, он уроженец здешних джунглей, как его сестра, твоя жена. Из какого они племени? Акунцу? Может быть, Яномами?» Еще с тех пор, когда он искал во влажных тропических лесах Бразилии экстремофилов,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 Поразительными вещами, вдали от посторонних глаз, без бдительного государственного присмотра. Это дало мне возможность достичь пределов возможного. Хотя буду скромным. Я опередил своих коллег всего на пять-шесть лет. Но то, чего мне уже удалось добиться, создать. Катер посмотрел своему гостю в лицо. А ты, друг мой, научишь меня еще большему. Кендалл сглотнул подкативший горло клубок ужаса.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 «Ни одно живое существо». Кендалу хотелось усомниться в искренности этого заявления, но он знал, что Катер – человек слова. В таких вопросах он обладал странным понятием чести. «Но если ты откажешься мне помочь», – продолжал Элфс, «с каждым часом ситуация в Калифорнии будет ухудшаться. И очень скоро, возможно, смертельная зараза распространится так широко, что остановить ее буду не в силах даже я».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 У Кендалла появилось было искорка надежды, которая тотчас же угасла, так как Катер решительно тряхнул головой, показывая, что эта проблема его больше не беспокоит. Впрочем, неважно. Мы без труда решим этот вопрос. 8 часов 7 минут «Не может быть, чтобы этот глупец говорил серьезно», — сказал в телефон-пейнтер. Он расхаживал перед кафе в центральной части Буавиште.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 Зону карантина расширили во все стороны еще примерно на 25 миль. Из Йосемитского парка эвакуированы все люди. Здесь только 5 утра, но как только полностью расцветет, мы продолжим тщательные поиски. Решение будет приниматься в зависимости от того, что мы обнаружим. Что хуже всего, в ближайшие 3 дня погода у нас не улучшится, сплошные дожди.